Глава 41. Влететь во внезапно открывшийся перед тобой портал, ситуация, про которую так и тянешь сказать, к этому меня жизнь не готовила. Но нет. Упорные тренировки и внезапные форс-мажоры, и отдельное спасибо ожившим джунглям мира оборотной за предоставленный адреналин, всё ещё плещущийся в крови. Ну и пятиточечные экстремальные ремни безопасности, кресла, ковши и усиленная подвеска, влетевшего в портал на скорости около 50 км в час перспективного японского десантного вездехода. Самой первой отреагировала «Зетта». Точнее, она вжала педаль тормоза еще в полете. Чертова пространственная аномалия как нарочно выбросила нас над полом, пусть и относительно невысоко. Однако машину обязательно протащило бы вперёд, если бы не Хоук, на одних рефлексах накрывшее вездеход куполом своей магии, одновременно приклеивая к земле возведённую защиту. На которую не успели мы вдохнуть выжатый из лёгких хремьями воздух, обрушился такой удар, что магия пошла чётко видимыми волнами. Все эти события заняли едва ли 3 секунды. Но место приземления не собиралось давать нам даже тени передышки. Наружу быстро. Михаил просепел это таким тоном, что мы, напрочь игнорируя только-только отбитую куполом ястреб опасность, горохом высыпались из машины вовремя. Боюсь, будь у нашего транспорта классические 4 двери вместо шести, и отряд с ходу потерял бы треть личного состава, потому что машина вспыхнула за нашими спинами сразу и вся. До да так жарко, что пришлось, не останавливаясь, отбегать подальше. И только тогда я осознал, что по-прежнему, сжимая в руках, так и не выпущенный автомат. И еще кое-что. Первое. Мы в пещере. В огромной карстовой пещере, не совсем понятной, чем освещенной и заполненной даже не толпой, тьмой разнообразных магических мутантов. Правда, совсем рядом с нами никого не оказалось. Второе... Второе не замедлило явиться, повторяя предыдущий страшный удар. достенные с хорошую такую колонну чёрные щупальца в количестве нескольких штук с противоестественной лёгкостью и гибкостью плетей повторно ударили целясь в вездеход и попутно сметая и размазывая мелких по сравнению с ним твари, как тараканов. К сожалению, мы тоже стояли у них на пути. Мне оказалось достаточно припасть к зем к слишком ровному для естественной полости каменному полу, а вот Синта почему-то увернуться не смогла. и ее отбросило далеко в сторону, словно пояс сбил. «Зэта!» «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш» События по-прежнему не давали времени сориентироваться. Ткнувшиеся в открытый огонь супертентакли заметно обожглись и отпрянули назад и вверх. Кроме одного. Его словно ножницами располовинила Мелисса, отрастив себе кровавые когти внушительной длины. Моё жилище чуть дёрнулось в сторону, только так и отреагировав на очередь разрывных пуль с пистолетной дистанции. Мой рывок, так и оставшийся лежать Синти, тоже нельзя было назвать тактически выверенным. Информация продолжала обрабатываться сознанием в рваном ритме, сильно запаздывая. Вот и сейчас я понял, что мы оказались разделены весело полыхающей машиной на две группы по трое, причём у нас с Милисой уже выбили из эту Но обернуться и попытаться рассмотреть, что происходит сзади, я тупо не мог. Однако и то, что попадало в поле зрения, мне всё больше активно не нравилось. Порталы в множественном числе и на разной высоте. Они открывались и закрывались и закрывались. Некоторые существовали доли секунды, другие сразу стабилизировались, третьи почему-то теряли стабильность и рассыпались на глазах в тающий туман. С точки зрения физики это должно было означать ни что иное, как наступивший конец света с разрушением пространственно-временного континуума. Такое количество дыр в самой ткани мироздания эту самую ткань должно было с треском разорвать. Но почему-то в карстовой полости, на казалось бы, самые фундаментальные законы природы много чему было попросту плевать и кому, и не только на законы природы. Те же мегащупальца, нахрен игнорирующие сопроматы и инерцию. Я так и не понял, почему они прицельно атаковали такую микроскопическую по сравнению с выпустившим их созданием цель, как наш вездеход. И почему сейчас потеряли интерес, переключившись на другой объект где-то в стороне, попрежнему в походе довя разнообразных, частенько невообразимых тварей, заполнивших циклопический каменный мешок. Ну хоть стало понятно, откуда столько мерзости. Да порталы, конечно, На самом деле, с такой активностью формирования межмировых пробоев тут все должно было завалить мутировавший от изменений биомассы до самых краев и еще на пару метров вверх. Но противоестественная фауна с удовольствием жрала друг друга. А еще слишком ритмичные вспышки света от противоположного конца полости показывали, что в этом подобии Кэроловского сумасшедшего зазеркалья в адаптации старины Стивена Кинга мы не единственные разумные гости-неудачники. Все эти мысли прошли фоном. Как только монструозные щупальца ударили в стороне, к Зитис, смазанными тенями, рванула парочка изменённых ородов. Тела условно волчьи, но на паучьих ногах. Гибриды перемещались по каменному полу со скоростью гиперкара, но пули всё же обогнать не могли. Ближайшего к себе я срезал очередью, краем глаза заметил, что вампирша подержала мой рывок. Вот только её автомат не выстрелил вообще. а моя цель лишь сбила с траектории, пятная все вокруг кровью и с пробоем в шкуре. И все. Никакой потери в быстроте движения. Мэл Тиан притормозила, как я подумал, пытаясь совладать с отказавшим огнестрелом. Но вдруг появилась впереди. Каким-то образом совместилась в пространстве со вторым по-волком вся перепачканная в крови буквально взорванная изнутри пространственной техникой твари. И никакого кровавого тумана. Раз и все. Анна бы успела и мою це прикончить, если бы не растерялась, а так пришлось мне. Благой хищник вместо поверженной Синты переключился на ранившего его противника меня. Страха не было, и дело не в ратнике с экзоскелетом, даже без шлема способным защитить носителя от множества угроз. Бояться просто было некогда. Поэтому я спокойно навел оружие на стремительно приближающегося врага. И тут за долю секунды до того, как я нажал на спуск, вдруг как-то скособочился, а кровь до того почти уже остановившаяся хлынула рекой. Пять разрывных пуль поставили в жизненном пути отвратительной химеры жирную точку. Да, я только сейчас понял, что снаряды из первой выпущенной очереди не взорвались. По у волка я сразил практически на телом Синты. Зэто до сих пор лежала в той же позе без намёка на движение. «И ладно бы это. Даже когда я рухнул рядом с ней на колени, не обращая внимания на кровь Химеры вокруг, это не помогло системам андроида, попавшим под шелк столкновения с неизменными законами природы, перезапуститься. Во всяком случае, вериткомплекс раз за разом выводил мне «невозможно установить связь с доверенным объектом». «Черт, придется лезть внутрь корпуса и разбираться, но не на поле боя же!» «К той стене пещеры, там проходы наверх, птица и остальные двое с ней!» Какое облегчение! Вторая половина нашего маленького отряда, оказывается, даром времени не теряла и успела не только отбиться от подступающих угроз, но и воссоединиться с нами. А останемся нас тут просто мясом завалят. Словно чтобы подтвердить слова ястреб, весело полыхающая коробка нашего вездехода вдруг со стоном мучившегося металла осела сама в себя, а сверху прямо через пламя её захлестнула мутная зелёная жижа. под которой не успевший прогореть кузов начал стремительно таять, как конфета во рту. Хух, тащи нас к выходу. Даже не приказал, выдохнул я, буквально кожей ощущая накатывающую опасность. Знакомая тонкая тёмная плёнка разом подхватила всех, включая Зету, дополнительно упаковав нас в своеобразные коконы. Вовремя. Стремительный рывок вперёд и вверх не дал стягивающимся к месту боя монстрам и шанса на удачу. А в точке приземления около пролома своеобразная магия супергероини ещё и раскидала других сцепившихся тварей, освободив площадку для посадки. Правда, магесса, провернув всю такую эвакуацию, явно выложилась, но разобраться с противниками хватило даже нас четверых. Оборотень, пока мы отъезжали от портала в мир его родственников, успел избавиться от навесной брони и остался в лёгкой поддёвке с камуфляжным рисунком. Кто ж знал, Однако это ему ничуть не помешало попросту оторвать голову напоминающему увеличенную до краев в 5 курицу огнедышащему созданию. Мышцы его при этом вспухли такими буграми, что не только чемпион тяжелоатлет позавидует, но и медведь гризли. А ожоги на руках тут же зажили, как не было. Михаил тем временем без особых затей раскроил панцирь гигантской макрицы с опёрной лопаткой. Вот уж не знал, что она у нас везде хоть и лежала. Увы, легендарное холодное оружие Марпехов застряло в трупе насмерть. С другой стороны, убивать конкретно тут оказалось некого. Милиса в одиночку изобразила взбесившийся миксер, буквально размазавшись от скорости наносимых ударов, и уже успела закончить. Быстро в нотырь, не своим голосом заорал Филиппов, первым же и подавая пример. Повторять нам нужды никакой не было. Зэто походя подхватил Вулфи. Хук, решив, что было что-то колдануть напоследок, за руку утащил я. В тоннеле невидимых источников света не было, и стало кромешно темно, когда на устья обрушились вроде бы забывшие про нас супертентакли. Не забыли. Щупальца сразу же отдёрнулись, но удар был такой силы, что никто не удержался на ногах, а устье каменной кишки начало с надрывным треском камня осыпаться, прежде чем обвал перекрыл мне обзор. Я успел заметить, что разъевшая наш не успевший догореть вездеход и пускающая по своей поверхности странные радужные блики субстанция как-то успела разлиться аж на треть карстовой полости, растворив в себе и мутантов. И на том берегу суперкислотной или какой там лужи сражаются ещё два отряда людей, во всяком случае явно гуманоидов и явно как и мы, попавшие сюда из порталов. Михаил, комментарии. «Это самое умное, что я мог спросить, когда мы выбрались из все еще расширяющейся зоны инициированного противоестественной гадостью обвала тоннеля». «Издеваешься, да?» С невыносимой гаммой эмоций посмотрел на меня мужчина. Потом выдохнул и почти без истеричных ноток в голосе сообщил. «Мы в такой глубокой жопе, что о ее существовании не подозревают даже самые сумасшедшие теоретические физики, если ты понимаешь, о чем я». В смысле, я до сих пор не понимаю, почему мы всё ещё выглядим как люди, а не распались на зелёную слизь. Не надо о слизи, передёрнула обратно. Пучки элементарных частиц или ещё чего-то более экзотического. Как вообще тут существует материя? Что ж, учёный остаётся учёным всегда и везде. И наш главный вычислительный узел как назло сам видишь, 5 минут из-за этого снова с нами. Слово, надеюсь, я проглотил. Черт, пыльно, а придется вскрывать герметичный чистый объем. Придется понадеяться на запас надежности, собранного русскими мастерами электромеханического тела. Чисто теоретически, раз тут такая аномальная плотность порталов, мы ведь можем среди них найти тот, что ведет домой. И это будет офигенно плохая новость, означающая, что японские генераторы благополучно дали дуба, блин. Или в один из связанных с нашей Землей порталами миров, хотя бы из тех, что мы посетили. Вот так лучше. «Ну, если чисто теоретически, то это похоже на выход из задницы», — признал Михаил, которого едва он услышал мое предложение, ощутимо отпустило. «Буквально на несколько секунд, увы. Еще твари прут сюда сверху. Неестественно ровный голос сенсора не дал мне даже начать возиться с запорным механизмом технического лючка. «Хоук, хватай за эту и тащи. Иди рядом со мной Михаилом». «Нам нужны плохо убиваемые танки в авангарде, чтобы пройти тоннель навстречу врагам. Потому, Мэлтиан Вульфи, вы знаете, что делать». Спокойно приказал я. «Там еще одна пола из скальной породи». Вдруг снова подал голос сенсор. «И там люди и еще кто-то. Они убивают искаженных совместно». «Лучше новое дня». От подаренной надежды натурально открылось второе дыхание. «Вперед, прорубаемся к союзникам». Надеюсь к союзникам, а остальным нечего сомневаться. Впрочем, я тоже не особо верю в врождённость носителей разума в этом хаосе подземного Армагеддона. Враг моего врага, и так далее я вперёд.